Что случится, если я перестану смотреть телевизор? Что будет, если мы продадим наш дом и переедем жить в Мексику? У меня есть друг, который так и поступил. Он задал себе последний вопрос, и ему понравился полученный ответ. Он был женат, имел двоих детей, и его ждала многообещающая карьера. Но они с женой все продали и переехали в Мексику.